Часть 3. Временная приостановка занятий. Учительское собрание. Всех учеников, живущих поблизости, отправляют по домам, а тем, кто проживает в общежитии, запрещено покидать территорию школы. И все школьные корпуса полностью закрываются. Какие-то очень строгие меры. Несколько минут назад по классам распространили письменные объявления. Пустым взглядом просмотрев написанное, Клюэль скривилась. Школа временно закрывается. Всё это выглядит прямо как мера предосторожности на случай, если в виновник цепочки странных событий заявится сюда. После обеда классы тоже вроде бы будут закрыты, тихо пробормотал шагавший по дороге к общежитию Наиц, сжимая в руках сумку. На с другой стороне летние каникулы величевытся, и я этому очень рада, беззаботно произнесла Мио. Вот как, правда? Сначала клюнули вслед за ней и Наиц удивлённо посмотрели на Мио, но та этого даже не заметила. продолжая энергично размахивать сумкой. Конечно же, я просто в восторге. Ох, как же мне тяжело. Она прямо подпрыгивает, а глаза сверкают. Эта девушка совсем не чувствует напряжения. Хотя с другой стороны, поведение Мио не было чем-то особенным. Об инциденте, случившемся в Федели во время школьной поездки, среди учеников знали всего 3 человека, включая Клюэль. Остальные не могли представить себе ничего конкретного от слов о загадочные события. И поэтому ней ощущали ужаса. Но ну что мне делать? Даже если я попробую рассказать о произошедшем, не уверена, что смогу достаточно хорошо всё описать. А если я попытаюсь объяснить аккуратно, то получу обратный эффект. Как только я что-нибудь расскажу Мио, эта болтушка сразу же разнесёт это по всей школе. А значит, сокрытие деталей не будет никакого смысла. Слушай, слушай, раз уж нам так повезло, давай устроим ночь в чуваке у тебя в комнате. Понятия не имею, в интернете разнях клеяли. Подруга схватила её за руку. А? О, наши одноклассницы такие же намерня. Вроде бы Ада и Серж воззвали к себя остальных. Я заявила Мио, улыбаясь вовсю лицо. Меня обманули. У меня же должен был возникнуть хотя бы малюсенький вопросик, почему она идёт с нами, хотя должна была уже уйти домой. Хе-хе. Вот именно, сейчас родители уехали, поэтому даже если я вернусь, у меня будет куча свободного времени. Послушай, Замечательно. Школьный магазин до обеда ещё должен быть открыт. Раз всё уже решено, я сбегу за соками и сладостями. Ночка будет жаркой. "Постой, Мио", крикнуло Клеэль в след мгновенному, чавшищейся подруге. И ведь только в такие моменты набегают так быстро. "Слушай, Нейт, ты должен был не молчать, а помочь мне переубедить Мио". Клеэль ткнула рукой в стоявшего рядом с ней мальчика, но никакого ответа не получила. "Э, Нейт, Нейт с пустым взглядом и при открытом ртом смотрел куда-то вперёд, проследовав за его взглядом, Клэйл тоже повернулась в ту сторону. Привет, парнишка. Мы опять встретились. Там элегонько махнув рукой, стояла высокая женщина с тёмно-зелёными глазами и такого же цвета волосами в лабораторном халате. На фоне её белого халата особенно выделялись странные тёмно-красные туфли на высоких каблуках. Нейт, это твоя знакомая? Но ну, сегодня с утра я немного проводил её по школе. А, значит, это о ней Найд говорил недавно. Ага. Я очень благодарна тебе за тот случай. А, кстати, из-за спешки не смогла представиться надлежащим образом. Сделаю это сейчас. Меня зовут Сенарва Эндакорт. Я работаю заместителем директора в Келбергском исследовательском институте. Келбергский исследовательский институт? Услышав это название, Клёрльнах хмырлылась. Разве это не то место, где в Феделия была расставлена ловушка серохвостопней? Э, почему здесь находится заместитель директора? К сожалению, есть особые обстоятельства, слишком долго объяснять. Клеяль озвучила витавший в голове вопрос, но исследовательница в ответ лишь театрально изобразила непонимание. То есть это дело, о котором нельзя говорить в открытую. Клеяль сразу же поняла, эта женщина явно была очень серьёзным соперником. Сераицу было оставлено в Феделии в качестве ловушки. Виновник этого пока неизвестен. Неизвестно, и то был Леон один или действовал сообщ с кем-то. Вполне возможно, что среди сотрудников Келберского института был кто-то со стороны преступника. А значит, возможно ли, что вы связано с делом о яйцах видных катализаторов? Ха. Во взгляде женщины появилась острота. Самая обычная ученица в школе песнопений владеет такой информацией, какой от неё совсем не ждёшь. Весьма интересный объект для наблюдений. И как много ты знаешь? Она и правда приехала сюда из Заиц. Я не обязана отвечать человеку, который не говорит, зачем сюда приехал. Ну, ну, не кусайся. Как заместитель директора, я преبلا расследовать вопрос о тех катализаторах. Вот и всё. А может, этот парнишка тоже обо всём знает? Найт, молчи. Глэйл взглядом осадила стоявшего рядом с ней мальчика. Но вот меня опасаются. Женщина-учёный почесала затылок. И это факт. И так что же делать? Это потому, что это очень подозрительно, Салина. Хотя то, что сказала Клюэль, не ложь. Мы тоже не знаем, что и что в деле о яйцах. Раздался прямо из-за спины наитый Клюэль голос. "А да?" расслабся Клюэль. "Я более-менее знакома с этой женщиной", ответила невысокая загорелая девушка. Ада ушла из класса раньше всех и поэтому уже давно должна была быть в общежитии. "А, вот Алика посмотрите, это же беглая девчонка. Ты по-прежнему не велика ростом". "Поправочка, я её совсем не знаю". Состалым видом это называласяда. Не надо так говорить, беглая девчонка. Ты появилась очень вовремя. Как я понимаю, эти двое, что-то вроде твоих одноклассников. Хватит уже беглая да беглая. Я тогда взбесилась после слов: "Обнаружен подозрительный образец". А потом кто вместе с почтёнными попытался влить мне что-то подозрительное. А чем это ты? Ах, как же ты меня достала! Пронзительно завопила Ада, взорвавшись от злости. Эй, Ада! Под холодным взглядом Клюэль одноклассница наконец смогла вернуть себе спокойствие. Ну, вот этого малыша зовут Найт. Только вот и назвала весьма интересной Клюэль, а не обозная от халатности твоего института. А, ну да. Я слышала, что ещё несколько учеников принимали участие в деле помимо тебя. Что на имеет в виду? А да, а почему твой отец знаком с заместителем директора Келберского института? Шёпотом спросила Клюэль у стоявшей рядом с ней девушки, поскольку не знала обстоятельств. Так, да, я рассказала об этом только малыши во время школьной поездки. Мой папаша создал одну организацию. Обычно её называют Леминор. Она состоит всего из 11 человек, но туда входят в том числе и господин Ксенс. Так вот она, тоже одна из них. Та организация всего из 11 человек, и все они работают вместе с тем самым радостным певцом. Сколько бы Клюэль ни рассматривала женщину, та совсем не производила впечатления величественности из-за окружавшей её атмосферы расточительности. Если она знакома с господином Ксинсом, значит она потрясающая, не так ли? высказался поражённый Найт. Но потрясающая это не потрясающая, почесав голову, отозвалась Ада и заметно скривилась. У меня было слабое предчувствие, что в школу пошлют кого-то из Леминор из-за инцидента с яйцами. Было бы неплохо, если бы это был господин Ксинс, но я и подумать не могла, что придёт эта учёная извращёнка. Короче, если описать одним словом, это провал. Я всё слышу, бегла девчонка. Женщина с невозмутимым видом приподняла одну бровь. Вопреки ожиданиям Клюэль, она вдруг повернулась к нём спиной и зашагала по направлению к школе. А, ты куда, Салина? На прогулку? Сперва мне надо получше изучить территорию академии. Вчера вечером я натягивала свои сетиноложейки на за главными воротами, но, разумеется, это место заметит и преступник. Похоже, мне надо найти более подходящую точку. Помахав рукой, женщина ушла в сторону административного здания. Да, Анна, как и всегда, очень странная. Ада вздохнула, а Клео, увидев фото, вспомнила тот вопрос, который хотела задать. А, кстати, Ада, я кое-что услышала от Мио. Это правда, что ты позвала одноклассницу на ночёвку сегодня? Только, ну и Клео лично видели все её писнопения в исследовальском институте. Клео думала, что в нынешней ситуации такое расслабленное поведение Ады недопустимо, но А, ну это же вполне естественно. Правда, в этот раз обстоятельства несколько отличаются. Затем Ада резко приблизилась к Клюэль и шепнула: "Сегодня в полночь приходи на задний двор общежития". "А?" Ага. Я не до времени переспросить, девушка сразу же отдалилась. "Давай, «Вот всё. До скорого, Клюэль. Малыш, тебе тоже стоит поскорее вернуться домой". "Постой, Ада!" Сколько бы Клюэль ни пыталась расспросить одноклассницу, та отвечала только: "Потом".